Глава 7. Педсовет закончился позднее, чем я рассчитывала, возможно, из-за споров с кентавром. В свою комнату я попала в одиннадцатом часу ночи. Ни о каком чтении не могло быть и речи. Глаза закрывались сами собой. Я переоделась в теплую плотную пижаму для сна темно-серого цвета, и сразу же улеглась в кровать. Глаза закрылись практически мгновенно, и я уплыла в волшебный мир сновидений. Снилось мне разное, обычно то, что я прочитала днем. Подсознание, переработав информацию, выдавало русалок, плетущих мировые заговоры, и кентавров, влюбленных в гномок. Но иногда я попадала и на землю, в свою родную, 37-ю общеобразовательную школу не особо крупного города. Работа завучем в течение нескольких лет закалила мой характер, приучила к трудностям и неожиданностям. Подумаешь, разбитое стекло. Лишь бы клей преподавателю в стакан с компотом не выдавливали, были у нас и такие умники. Жила я одна, родители умерли. У меня никого из родных не имелось. Обитала в небольшой однокомнатной квартире в не особо престижном спальном районе. Там же и работала. Вот и сегодня я перенеслась во сне в свой город, в тихий спальный район со старыми многоэтажками и высокими лиственными деревьями, в самую жару дающими тени прохладу. Стояла на пешеходной дорожке и смотрела, как идут из школы те, кого я учила не один год. А они шли сквозь меня, как если бы я была призраком. Впрочем, на земле я действительно в этом теле могла быть только призраком. Проснулась я рано утром за несколько минут до будильника, громкого горластого грифона, оравшего так, что подскакивали в своих стойлах кентавры, что уж говорить о сонных адептах в академии. С другой стороны, на пары с отговоркой «извините, проспал» практически никто не приходил. Вспомнив, что снилось, я грустно улыбнулась. Еще при первом разговоре с Аурелией, она ясно дала мне понять, что ни о каком возвращении в родной мир и думать не стоит. Если боги закинули мою душу в это тело, значит им от меня что-то нужно именно здесь. И поэтому никто и никогда не вернет меня назад. Мылась я под душем, радуясь, что местные удобства в этом смысле не так уж и далеко ушли от земных. Когда я вышла в спальню, завернувшись в широкое банное полотенце желтого цвета, на кровати уже лежала подобранная у рабочая форма. Ее ей надела. День сегодня обещал быть тяжелым. Три пары у трех групп. Первый, третий, шестой курсы. К занятиям я подготовилась позавчера. Но сначала перед парами следовало заглянуть в кабинет, узнать, все ли в порядке и не требуется ли мое присутствие для чего-либо. Антер Лорн жарт уже сидел за своим рабочим местом в ректора. Идеально чистый стол, не пылинки на нем. Все, что нужно в ящичках. Сам Антер – исполнительный и аккуратный помощник. Тарисе повезло. «Все в порядке, Лерна, Тариса», – ответил на мой вопрос Антер. «Тогда я забираю планы занятий и на пары. Мое расписание у тебя есть», – проинформировала я его. «Конечно, Лерна, Тариса!» – последовал невозмутимый ответ. Успокоенная, я отправилась на пары. Первокурсники. Я вела их с начала года. Понятия не имею, какие слухи ходили о Тарисе, но адепты довольно сильно ее боялись. Не тряслись от ужаса, конечно, но смотрели настороженно. При ответе были напряжены и старательно выполняли все задания. Причем это касалось как первого курса, так и шестого. Сегодня у первого курса я вела историю магии. На пару, как обычно, пришли все три потока. 68 существ разных рас из 70. Практически стопроцентная посещаемость. Как вы уже знаете, история развития магии насчитывает более 25 тысяч лет. Читала я, стоя за кафедрой. Первые маги называли себя шаманами, умели предсказывать погоду и лечить от ревматизма. Не уверена, что их умения всегда работали во благо, но в то время эти существа были единственными, кто умел связываться с силами природы и, возможно, божествами. Долгое время магия была в зачаточном состоянии. И только 10 тысяч лет назад она начала активно развиваться. Кто мне напомнит почему? Альгер. Ретийская катастрофа Лерна Тариса. Поднялся со своего места за партой высокий худой эльф с бирюзовыми глазами и черной как ночь шевелюрой. Альгер считался подающим надежды огненным магом. Сын богатого купца он с рождения имел возможность развивать свои способности. Из-за нее исчезли все лекари, которые лечили магией. Часть знаний была утрачена. И многое пришлось восстанавливать заново. «Правильно», – кивнула я. «Садитесь». Итак, сегодня мы подробно поговорим о ретийской катастрофе. Это была первая серьезная катастрофа за все развитие нашего мира. После нее во многих государствах остались пустыми целые города. Большая часть магов исчезла. И мы разберем в том числе и причины этого исчезновения. Пара прошла нормально. Адепты были вовлечены в занятия, отвечали на вопросы, проявляли активность. Довольная, я вернулась в свой кабинет. Позавтракаю и пойду на следующую пару, теперь уже к третьему курсу. Рассыпчатая шарана, желтоватого цвета каша, по вкусу похожая на гречку, была приготовлена с мясом и отлично утоляла голод. Запив ее киселем, я почувствовала, что наелась, поднялась и покинула кабинет. Пора было идти на занятия к третьему курсу.